Хаос. «Радость по утру. Часть 1 Роман о Берти Устере и его камердинере Джифсе. И о том, как Берти Устер с помощью Джифса вышел с честью из крайне запутанной ситуации а также об обитателе в деревне бампли о которых будет рассказано в своё время и в своём месте. Чёрт побери, Джипс! Я сегодня с утра в наилучшей форме. Упиваюсь своей молодостью и готов хоть сейчас взяться за работу, не страшась любой судьбы. Как писал Теннисон... Лонгфелла, сэр. Или Лонгфелла, если вам угодно, не будем мелочиться. Ну, что новенького? Заезжала мисс Хопфуд, когда вы еще спали, В сэр. В самом деле? Жаль, что я не повидал. А, молодая леди хотела войти к вам в спальню и разбудить вас с помощью мокрой губки, но я её отговорил. Я счёл предпочтительным, чтобы ваш сон не был нарушен. «Нобби Хопвуд», вы сказали. Давно ли она в нашей столице? Ведь попав под опеку дяди Перси, она, естественно, влилась в ряды тех, кто обитает в Стэплбампли. Со вчерашнего вечера, сэр. Надолго? Только до завтра, сэр. Фу, стоило ли так далеко тащиться ради одного дня? А, как я понял, она приехала по настоянию ее сиятельства для ее сопровождения, сэр. Услышав о ее сиятельстве, иначе говоря о тете Агате...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 И я с удовлетворением услышала о его заболевании. У меня даже мникнула шальная надежда, что он сумеет заразить винкой свою мать. А что говорила юная Ноби Дживс? Она выражала сожаление, что так редко теперь видит вас, сэр. Взаимно, Дживс. Я тоже сожалею. Таких славных малых как это хопвуд немного найдется нас видеть <IN unacceptable> она выразила надежду что вы найдете возможность в ближайшем будущем посетить стипл бампли исключено джейс <houses> молодая леди сообщила мне что сейчас у них превосходно клюет рыба э -э -э мне очень жаль но даже если она набрасывается на пустой крючок все равно к стипел бампли я близко не подойду очень хорошо сэр Ммм, mm. голос у Дживса был мрачный И я попытался разрядить атмосферу, для чего попросил еще чашечку кофе Джиз, а мисс Хопфуд одна заходила? Нет, сэр Вместе с мисс Хопфуд был джентльмен, который разговаривал так, будто вы с ним знакомы Мисс Хопфуд называла его Сыр Могучий такой с заметно развитой мускулатурой, сэр А голова похожа на тыкву? Да, сэр Некоторое сходство с этим овощем просматривается когда это друг моих юных дней по имени Дарси Чеддар Для смеха мы именовали его своим кругу сыром Не виделся с ним тысячу лет Он проживает где-то в сельской местности а, Как я понял из слов молодой леди, сэр Мистер чеддер тоже проживает в Стипл бампли Да? Угу. Ну и тесен же мир, Дживс Да, сэр Прямо не припомню, чтобы когда-нибудь видел теснее Простите, сэр Алло. Да, ваше сиятельство. Очень хорошо, ваше сиятельство. Кто это был, Джиз? Лорд Уорплесс, дон сэр. Да? Сейчас, оглядываясь назад, я просто диву даюсь, что так спокойно отозвался на это сообщение, всего лишь произнеся «да» и «только». А ведь должен же был почувствовать, как в мою жизнь, подобно ползучему туману или миазму, Все настойчиво вторгается, если можно так выразиться, зловещий мотив «Стыпл Бампли». Должен был почувствовать, содрогнуться и спросить себя, что бы это значило. Звонок предназначался мне, сэр. Его сиятельство желает, чтобы я немедленно посетил его в его конторе. А зачем он не сказал? Нет, сэр. Заметил только, что дело не терпит отлагательства. Mm -hmm. Знаете, что я думаю, Дживс?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 Что я мог для вас сделать в городе? Я испытывал угрызение совести от того, что вынужден был проявить непреклонность в деле с рыбной ловлей в стыплбампле. И желал вернуть в жизнь Дживса ту радость, в которой ему отказал, лишив его общество тамошних рыб. Э, как вы сказали, сэр? Может быть, какой-нибудь небольшой подарок? Вы чрезвычайно добры, сэр. <связывая> Пустяки, Дживс. Недавно вышло новое научно комментированное издание трудов спинозы сэр. И, коль скоро вы так щедры, я был бы рад получить его. Вы получите. Фамилию автора не перепутали? Спиноза. Это точно? Это точно, сэр. Спиноза, значит. Отмечен книжным клубом как лучшая книга месяца? Насколько я знаю, нет, сэр. Первый раз слышу про писателя, который не отмечен книжным клубом. Ладно. Займусь этим незамедлительно. Доброе утро! Мне нужна книга. Книга, сэр? Спиноза. А, вы сказали спиноза, сэр? Вот именно, спиноза. А вы не имели ввиду спинки и свинки, сэр? Нет. А, а может быть это эм, отравленная булавка? Нет, не может. Или с ружьем и фотоаппаратом по дикому Борнеллу? Спиноза. Хм. Пойду взгляну. Есть ли у нас экземпляры, сэр? А вы пока посмотрите, может быть, э, всё-таки имели в виду вот это? Говорят, очень возвышенно сочинение. Я взглянул. Сразу видно гадость. Называется «Сплин и роза». На обложке какая-то дамочка с зелёным лицом, нюхающая фиолетовую лилию. Я уже собрался отшвырнуть её и пойти на розыске упомянутой «Отравленной булавки», Как вы друг? Бох мой, Берти. Ты ли это? Я вскропнул и попятился, как испуганный мустанг. «Передо мной была дочь старика Уорплесс-Дона Флоренс Крей». «Почему Берти Вустер так всхрапнул и попятился при виде Флоренс Крей, я сейчас объясню. Появление этой барышни так подействовало на Берти по той причине, что когда-то, не очень давно, Берти Вустер был с нею помолвлен». И хотя тогда все кончилось благополучно, дело расстроилось, и в последнюю минуту Берти был спасен от эшафота. Но память об этом до сих пор у Берти осталась свежа. Господи, боже ты мой, Берти, ты ли это? А, а привет, привет. Ну?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 Я у Явно, сожалея об отсутствии пинцета mm -hmm. Которым можно было бы ухватиться за этот предмет Она взяла книгу из моих рук Берти Неужели? Ну, конечно, я непременно надпишу ее тебе Надо же Кто бы мог подумать, что ты захочешь купить Сплин и розу И тут вдруг я все понял Сначала то я не заметил, но теперь углядел на обложке слова «Роман Флоренс Крей», избрана книжным клубом как лучшая книга месяца. Все разом встал на свои места, и от мысли, что я чуть было не женился на романистке, в глазах у меня потемнело. Не могу тебе сказать, как это меня радует. И не просто потому, что книга моя, но еще и как знак того, что мои старания развить твой ум не пропали даром. Ты научился любить хорошую литературу. Да. <свят> <свят> Простите, сэр, мне крайне неловко, но сейчас спиноза у нас нет. <свят> это временное затруднение, мы непременно в самом скором времени закажем его специально для вас. <свят> Прошу меня извинить. О, Берти. это потрясающе. Что? Ты в самом деле читаешь спиноз? <свят> <свят> да. В свободные минуты я обычно устраиваюсь на диване с последней книжкой спинозы. Ну и ну... О, Берти! Ну, я побежал. К сожалению, у меня очень важная встреча. Приятно было снова повидаться. Почему бы нам не видеться почаще? Поговорили бы, потолковали по душам. Развивающийся ум. Это так увлекательно. Приехал бы ты как-нибудь в Стимплбамли? Да, да, да. Столичная жизнь, знаешь ли, она как-то затягивает. Ну, ладно, как-нибудь, пока. А книжку... Мою книжку забыл. <смех> Спасибо. Ну, всего хорошего. Важная встреча, на которую я сослался, предстояла мне с барменом джерри По-моему, я никогда в жизни не испытывал такой острой потребности в укрепляющем снадобье. «Я устремился к цели, как лань, которая, как говорит Дживс, желает к потокам воды». Берти цитирует 41 псалом, стих 1. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже». А 10 минут спустя ощутимо взбодрившийся, хотя всё ещё потрясённый, Я задумчиво крутил зонт, прикидывая, куда бы податься дальше, как вдруг мое внимание привлекла странная сцена. Вдоль фасада ювелирной лавки прохаживался взад-вперед какой-то криминальный тип, напоминавший своими повадками кота из басни, которым как говорит Дживс, и хочется, и страх берет. Сделает решительный шаг к дверям и тут же отшатывается назад, бросая опасливые взгляды вправо и влево, словно боится, что его заметили. Тип был крупный. И в облике его мне показалось что-то знакомое. Этот внесистый торс, голова в форме тыквы, лицо как из розового теста. Это никто иной, как мой старый приятель Чеддер. По прозвищу Сыр. Здорово, Сыр! А, а привет. Да, братцы, в давненьком мы с тобой не виделись. Да. Как же? В порядке. И у меня в порядке. По правде говоря, я сегодня чувствую необычайный прилив бодрости. Ну, это хорошо Я так и думал, что ты обрадуешься. Да, конечно. Ну, ладно, Берти, пока. Рад был встрече. Я от удивлений вытаращил глаза. Неужели он всерьез думает, что от меня так легко отвязаться? Ха -ха. Крупные специалисты пробовали отвязаться от Бертрама Вустера, но терпели поражение. Я еще не ухожу. Не уходишь? Нет, нет, я пока еще здесь. Джиф сказал, что ты заезжал ко мне сегодня утром. Да. До чего тебе мир? Не особенно Отжив, со мной согласен Я тебя не задерживаю, Берти? Нет, что ты Я подумал, у тебя могут быть где-то дела Да нет, совершенно никаких дел Давненько ты там обретаешься? Где? В стиплбампли А, нет, не особенно Что там делаешь? Делаю Ну да, делаешь. Вот Боко Фитлорд, например, сочиняет там литературные произведения для широких масс. Мой дядя Перси, лорд Уорпрездон, пароходный магнат, расслабляется после трудов на ниве пароходного магнатства. А у тебя какой рэкет? Я? Да нет, я так, просто болтаюсь. Болтаешься? Да, бездельно. Занимаюсь всякой ерундой, то одно, то другое. ладно, оставим это. Почему ты топтался? топтался да когда да вот только что ухода в ювелирную лавку я не топтался топтался совершенно явственно топтался сыр что ты покупаешь и под моим пронзительным взглядом Чеддер пошел на признание понял что дальше опираться бесполезно кольцо что за кольцо обручальная ты что обручился да Вот так-так! Извини, сэр. Я всегда смеюсь, когда слышу о чем-нибудь обручении. Какого черта? У, -у, -у. У тебя есть возражения против моей помолвки? Нет, упаси Боже. Разве я не имею права обручиться? Ну, разумеется. Что значит, ну, разумеется? Ну, что ты петушишься, сыр? Я просто сказал, ничего не имел в виду. Да? От души надеюсь, что ты будешь счастлив. Благодарю. И девушка хорошая? О, да. Это не Нобби? Нет, Ноби помолвлена с Бока Фиттлвартом Неужели? Да а, а я и не знал Кажется, он мог бы мне сказать Значит, Ноби и Бока охомутались Да Ну и ну Я вижу, смеющийся бог любви Хорошо потрудился в стыпу Бампли и окрестностях Не минуты простоя, работа в две смены А твоя нареченная тоже из тех мест? Да, ее фамилия Крей Флоренс Крей Что? Это слово сорвалось у меня с языка с некоторым подвыванием. И в ответ сыр вздёрнул одну бровь. Наверное, каждый Ромео испытывает лёгкий шок, когда приятели начинают подвывать, услышав имя его возлюбленной. А <сёк> в чём, собственно, дело, Устер? Ты с ней знаком, ну... что ли? Этот возглас с подвыванием вырвался у меня, естественно, от счастья и облегчения. Ведь если Флоренс связана узами с ним, с сыром, тогда опасность, от которой я трепетал, считай, больше надо мной не висит. Только разве ему это объяснишь? Ты с ней знаком, что ли? С -с Случалось иногда встречаться. Она никогда тебе не говорила. Давно ты ее знаешь? Порядочно. Вы хорошо знакомы? неплохо Что именно ты подразумеваешь под словом «неплохо»? Э, ну, достаточно хорошо. как вы познакомились? Ее зверский папаша Уорплес Дон женился на моей ужасной тетке Агате. А раньше ты ее не знал? Знал вообще-то, но слегка. Понятно. Я сказал «слегка» в том смысле, что мы были всего лишь знакомые. а, -а, -а. Всего лишь знакомы. Просто встречались раз или два. Вот именно. Ты это совершенно точно выразил. Понятно. Я спрашиваю, потому что мне показалось, будто тебе стало не по себе, когда ты услышал о нашей помолвке. Мне всегда как-то не по себе, когда близится время обеда. Ну ладно, я пошел. Пока, сыр. Да, сэр. Вы помните мистера Чеддера, который заходил сегодня утром? Э, да, сэр. Я встретил его только что. Он покупал обручальное кольцо. Он теперь жених. И знаете, чей? Леди ф Крей. Дживс превосходно знал все обстоятельства взаимоотношений сэра Уустера и мисс Флоренс Крей. В тот ответственный период он неотлучно находился рядом с Берти. Собственно, именно Дживс и вызволил тогда Уустера. Да, леди ф Крей. И что особенно больно, Дживс, он вроде бы даже рад этому. Вот как, сэр? Да, представляете? Это мне напомнило стихотворение... Смотрите, как, как, как они там, та, та, та, та, как там... Как там дальше? Увы, не ведая судьбы, несчастные резвятся, сэр. Барти с Дживсом цитируют стихотворение Грея «Вид издали на Иттонский колледж». Вот-вот, несчастные резвятся. Вот так вот, Дживс. Печальный случай. Да, сэр. Его необходимо спасти от собственной глупости. И, к счастью, я уже держу это дело под контролем. Хотя он у меня и не совсем уж такой закадычный друг, как, скажем, Боко Фитлорд. Но все-таки надо же иметь жалость. Я помню, каково мне было, когда надо мной нависла та же опасность. Да, сэр. Поначалу от сообщения сыра у меня словно гора с плеч свалилась. Я теперь возношу, как это говорится, «дживс» безмолвную хвалу Господу». Но мы в Устере думаем не только о себе Да, сэр, и что же вы предприняли? Я написал экстренное письмо Ноби Хопфуд Который знает Флоренс с детских лет И в этом письме аккуратно перечислил все пороки Флоренс Как будущей жены и вообще как человека И попросил, чтобы Ноби отвела сыра в сторонку И растолковала ему, что же ему угрожает В это письмо я вложил всю душу И с приятным чувством выполненного долга Сбегал на угол где опустил его в почтовый ящик. А теперь расскажите мне про дядю Перси. Он просит вашего совета? Э, да, сэр. И в чем же дело? Хочешь, чтобы вы выкрали компромат украшенной блондинки? О, нет, сэр. Я не сомневаюсь, что личная жизнь его сиятельства безупречна. Хм, я в этом не так уж уверен. Как-то раз лорд Орпледстон, он же дядя Перси, гонял меня целую милю, весьма ловко орудуя охотничьим хлыстом. И притом именно тогда, когда я... Выкурив до половины первую в жизни сигару, особенно нуждался в отдыхе и покое. На мой взгляд, человек, способный на такое, способен на любую подлость. Если не шантаж, так в чем же дело? Ну-ну, вы же знаете меня, Дживс. Я нем, как могила. Это большой секрет, сэр. Да у меня его дикие кони не вырвут. Даже если попытались, что вряд ли. Ну, хорошо. Лорд Уорплезден уведомил меня, что он находится в завершающей стадии заключения контракта по чрезвычайно тонкому и важному делу. А он не говорил, что это за чрезвычайно тонкое и важное дело? Нет, сэр, но все читают газеты. Я, например, не читаю? В финансовых разделах сейчас уделяют много места сообщениям о предстоящем слиянии пароходной компании его сиятельства «Розовая труба» со столь же влиятельной фирмой в Соединенных Штатах Америки. Два пароходных магната решили встать в одну упряжку. Выходит так, сэр. Ну и дай им Бог удачи.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 потому что он рассчитывает скупить весь пакет акций до того, как вмешается толпа и испортит рынок. Совершенно точно, uh -huh, сэр. Uh -huh. Надо иметь в виду, что за передвижением обоих джентльменов неотступно следят представители финансовых изданий. Остается только посочувствовать. Правда, непонятно, зачем дяде Перси еще больше обогащаться. У него так денег навалом. Но учитывая то обстоятельство, что он мне родственник, пусть и не по крови, мне следует, по-видимому, Принять его сторону Ну и как вы что-нибудь придумали? Да, сэр Ну, я так и знал Я подумал, что тайную встречу они могли бы незаметно устроить в какой-нибудь затерянной деревенской избушке Мне не особенно нравится эта идея По-моему, вы теряете хватку Как вы обратитесь к хозяину этой деревенской избушки, совершенно незнакомому человеку, чтобы он позволил вашим приятелям составлять заговор под его крышей? А, разумеется, необходимо, чтобы хозяин помещения, где это будет происходить, знал его сиятельство. И, разумеется, обитателем избушки должен быть джентльмен, которому его сиятельство полностью доверяет. Кто, например? Ну, например, вы, сэр. Ну, no, простите за премиатуру. Однако я вынужден в ваших же интересах открыть вам глаза. У меня ведь нет никакой избушки. Его сиятельство отдает в ваше распоряжение один из своих домиков, сэр. Он предписал мне передать вам, чтобы вы завтра же отправлялись в стипл Стиплбамбли. В Стиплбамбли? Господи! Где вас ждет небольшое, но комфортабельное жилище, вполне готовое к немедленному заселению, расположенное в живописном месте неподалеку от реки. А в реке, наверное...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 Бертран Вустер, сидя за рулем собственного автомобиля, неуклонно приближался к Стиплбампли. Дживс, оставшийся в Лондоне уладить кое-какие дела, обещал прибыть в позже поездом. Насчет Берти Вустера справедливо замечено его знакомыми, что онного Берти в первую голову отличает умение держать удары судьбы и довольствоваться тем, что имеешь. Поверженный на земь, он вновь встает. Не то чтобы прямо как огурчик, но все же гораздо бойчее, чем можно ожидать. И сейчас он уже вполне оправился от вчерашнего удара, не подозревая, что на уютной сельской дороге его поджидает новый удар. Бертрон Вустер, остановитесь! Лопни мои глаза, сыр! Что я вижу? На тебе форма полицейского? По какому поводу этот маскарад? Нет, это ты не ответь. Какого дьявола ты здесь делаешь, кровавый вустер? Почему ты одет в костюм полицейского? Потому что я полицейский. Ты полицейский? Да. А в чем дело? Почему бы мне не быть полицейским? Ну да, конечно. Теперь половина знакомых в полиции. Да, но в Лондоне. С расчетом попасть в Скотланд-Ярд и подняться на высшие ступени своей профессии. Это я и намерен осуществить. Попасть в Скотланд-Ярд? До сих пор я успешно уклонялся от ответа на первый вопрос сыра, но понимал, что передышка это временная. Фараонов специально натаскивают, чтобы они не отвлекались. Поэтому я не удивился, когда он задал мне его вторично. Ладно, к дьяволу все это. Ты мне не ответил. Что ты делаешь в стипл Да-да-да так ехал мимо. Дай, думаю, заверну ненадолго. То есть ты тут останешься? На некоторое время. Дживс, знаешь, захотел немного порыбачить. Вот как? Да, здесь рыбалка, он говорит, чудесная. Берешь крючок, а остальное делают рыбой. Понятно. Значит, согласно твоим показаниям, Дживс хотел тут немного порыбачить. Так? Так. Ну так вот, а теперь я скажу тебе, чего ты хотел, чертов Вустер. Ты хотел тут немного поподлечить Что? Скажу яснее. Ты явился сюда чтобы поувиваться вокруг Флоренс. Да, что это, дружище? Могу тебе, кстати, сказать, что меня не убедили твои вчерашние показания, то есть э, объяснение. Ты заявил при нашей встрече, что знал Флоренс только Одну минуту, сэр. Прости, что перебиваю, но стоит ли трепать имя женщины? Да стоит. И мы будем его трепать столько, сколько понадобится. Ты утверждал, что знал Флоренс только слегка. Но твои слова уже тогда показались мне подозрительными По возвращении я спросил ее о тебе И выяснилось, что ты был с ней помолвлен Ну да, теперь вспомнил угу. Совершенно верно, мы действительно были помолвлены ну, Давным-давно Не так уж и давно Ощущение такое, будто не запамятная времена Да? Точно Было, но прошло?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 Держал эту книгу в руке, когда вошел в ювелирный магазин, а уходя, оставил ее на прилавке. Да, это так смешно вышло. Я был в книжном магазине, вдруг приходит она. Ты назначил ей свидание в книжном магазине? это была случайная встреча. Понятно. А теперь ты приехал сюда, чтобы условиться о новой случайной встрече. Да что ты, бог с тобой. Вся эта история, констабли всего лишь дурацкое недоразумение. Как я говорил, я был в книжном магазине, и вдруг... Меня не интересует книжный магазин. Могу сказать тебе только одно, Вустер, убирайся отсюда. Гони обратно свою лондонскую дыру, и чем скорее, тем лучше. Но я не могу. И... Что значит не можешь? Не могу из-за... из-за боков Фитлорта. Я хлопочу о нем в одном деликатном деле. Как ты, возможно, слышал, дядя Перси вздумал препятствовать его браку с Нобби. И я пообещал им от обоим, что замолвлю за них словечко. Кстати говоря, насчет бока Фитл и Нобби Хопфуд, Берти был абсолютно прав. Дядя Перси, он же лорд Уорплзден, Насколько мог, активно препятствовал этому союзу, прежде всего потому, что ему не нравились некоторые повадки Боко, очень крупные фигуры в литературном мире и очень непрезентабельного типа в дампли Но констебель Чеддер был лишен сочувствия к несчастным влюбленным. Не верим ни единому твоему слову, Устер. Ну, Ты должен замолвить перед твоим дядей словечко. Да какое от твоего словечка может быть прок? Как будто твои разговоры могут хоть на кого-то когда-то повлиять. Повторяю, убирайся отсюда, а не то. Что именно тогда случится, он не уточнил. Но так грозно вскочил на велосипед и нажал на педали, что всякие слова были излишними. Никогда еще не видел, чтобы человек так зловеще работал голеностопными суставами На слабевших ногах я стоял смотрел ему вслед И в это время из-за поворота с той стороны, где должен находиться укромный уголок Послышалось треньканье другого велосипедного звонка Ах, Берти, вот и ты А я только что занесла тебе цветы в укромный уголок Страшно мило с твоей стороны А я только что болтал тут с сыром С сыром? С твоим женихом Ах, с Дарти. Почему ты зовёшь сыром? прозвище такое, со школьных времён Мы ведь вместе с ним учились Да? Тогда ты, может быть, мне ответишь Всегда ли он вёл себя так по-идиотски, как сегодня? А в каком смысле ты употребила выражение по-идиотски? Как единственное, которое подходит для человека Которому богатый дядя хочет и даже жаждет оказать протекцию А он сознательно предпочёл стать деревенским полисменом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 Как доказательство, что вот человек, у которого есть душа? У него вообще нет никакой души выше этих ужасных грубых форменных башмаков, в которых он ходит. Ослинное упрямство и больше ничего. Мне все это осточертело просто не знаю, что делать. Ну, ладно, до свидания, Берти, мне пора. Флоренс так стремительно укатила прочь, что Берти Вустер не успел поздравить её с днём рождения, который, как он только что вспомнил, был именно сегодня, о чём Берти, впрочем, могла бы засвидетельствовать брошь, купленная им утром по настоятельному поручению тёти Агаты, поскольку тётя Агата, как известно, не могла лично явиться в бампли и эта брошь лежала себе в кармане у Берти, когда он разговаривал с Флоренс Крей, но вспомнил, Он о подарке Только когда молодая леди уехала Угромный уголок оказался совсем неплохим домишком Расположенным в живописном месте Немного в старомодном вкусе А так не к чему придраться Тростниковая кровля, Окна в частый ромбик На лужайке под окном «Альпийская горка» словом, всё говорило о том, что прежде здесь обитала пожилая женщина из хорошей семьи, имевшая несколько кошек. Чёрт побери! Кто поставил ведро посреди коридора? А, -а, -а Берти, привет! Привет, юный Нахал что тут делаешь? прибираюсь в твоём доме. Это ты оставил на полу ведро? Где?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 Ну, если ты сломал ногу. Я не сломал ногу. Ну, сам сказал, что сломал. Просто выражение такое. Ладно, зато у тебя может быть растяжение связок. У меня нет растяжения связок. Я умею оказывать первую помощь присадинах. Присадин у меня нет, не подходи. А, а может, я наложу тебе повязку? Только попробуй, получишь по уху. Но может начаться гангрена. Нам говорили на занятиях по первой медицинской помощи. Не начнется. Ой, дурацкий же вид у тебя будет с этой гангреной. Не будет у меня дурацкого вида. Хм, я знаю одного типа который сломал ногу, она у него почернела, и пришлось ее отрезать до колена. У тебя, мне кажется, довольно странное знакомство. Давай я пущу на нее холодную воду из крана. Нет! Ну, как хочешь. Тогда я пойду обратно на кухню, займусь дымоходом. Этот дом, если бы не я, был бы в ужасном состоянии. А, Флоренс поставила, поставила тебе цветы в гостиной Знаю, она сказала Я налил в них воду Ну, так я пойду дочищу дымоход, или может быть... Не-не-не, я... двигай и чисти свой дымоход угу. Не знаю как кто, у каждого свой метод Но я, например, отсылая Эдвина прочь, вскинул в салюте правую руку Как это принято у них, у байскаутов А затем уронил ее на место, так сказать, по швам И при этом почувствовал, что в боковом кармане, с которым соприкоснулось запястье, чего-то не хватает. Эй, Вустер, это ты уронил? О, давай немедленно сюда. Держи. Что это у тебя? Брошь. Подарок для Флоренса на день рождения. М -м? Хочешь, я передам? Нет, спасибо. Не хочу выпускать эту штуковину из рук. Вечером заберу и вручу лично. Ну-с, юноша, ты молодец недаром вас скаутов учат смотреть в оба скажи ка мне как ты вообще поживаешь? нормально превосходно жаль что мне сейчас нечем тебя угостить заходи как нибудь попозже я тут устроюсь но я еще не ухожу я иду дочищать дымоход хорошо хорошо как скажешь эдвин и на этой сердечной ноте наша беседа завершилась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 Пусть вы всего лишь беспомощная игрушка в руках Рока, все равно кары не избежать. Берти вустер стоял, опираясь на калитку, и в его душе кипели добрые чувства к бойскауту Эдвину. Он уже собрался перейти к обдумыванию вопроса, о том, не купить ли ему подарок за примерное поведение, как вдруг... Ух ты! Здорово рвануло, а? кто ты, черт подери, там натворил? Немыслимое юное чудовище! Что это был за взрыв? Почему уютный уголок охвачен, черт побери, самым настоящим пламенем? Дымоход в кухне бабахнул. В нем было полно сажи, я положил туда пороху, ну, чтобы прочистить. Ну, понимаешь, ну, должно быть чересчур много срок. Ты что же, не мог водой залить? Да я залил. Ну, это казалось не вода, а киросин. Ох, ну, натворил ты тут бед. Да, вышло совсем не так, как я рассчитывал. Но мне необходимо было сделать доброе дело за прошлую пятницу, понимаешь? Что такое? Что? Что? Что? А, дядя Перси, добрый день, добрый день. Что такое? Что? Это пожар, дядя Перси? Что значит пожар? Ну, как бы это объяснить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 Он а... наводил порядок в доме от того, что наводишь порядок да. дом не загорается. Загорается, если использовать порох. порох Похоже, он взорвал пару бочонков в печной трубе, чтобы Ей неповадно было накапливать сажу Какого черта ты дал мальчику порох? Я не давал мальчику порох Только прирожденный идиот Может отдать в руки ребенка порох Ты соображаешь что ты наделал себя затем только сюда и доставили Чтобы мне было где устроить встречу С одним знакомым для обсуждения Некоторых вопросов, представляющих взаимный интерес его Посмотрите, пожалуйста Да, Неважно получилось За пламя водой ты, конечно, не догадался Эдвин догадался, но это оказался керосин Ты хочешь сказать, что пытался залить огонь керосином? Эм. Тебя надо определить сумасшедший дом. Я займусь этим, как только э... подыщу необходимых специалистов. Да я же вам говорю, дядя Перс. Тебя, конечно, нельзя оставлять на свободе. Эх, было бы тебе сейчас лет на 10 меньше, тогда бы я воспользовался своим охотничьим хлыстом. Как только объявится Джипс, бери ему немедленно меня найти. ДИНАМИЧНАЯ Я нуждался в джифсе, не менее, чем дядя Перси. Я нуждался в его сочувствии, поддержке и совете и, Кроме того, я хотел сделать ему замечание за то, что он обрёг меня на такие неприятности. Сэр. Джифс! Не говорил я вам, что несмотря на пряные ароматы, веющие над стыпл бампли, лучше всего сюда не соваться? Говорили, сэр. Вот видите, джифс. Может быть, в следующий раз вы прислушаетесь к моим словам? Но...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 Вам придется придумывать другое? Да, сэр. Его сиятельство вполне отдает себе отчет в том, что при данных условиях встреча в укромном уголке состояться не может. Значит, вы с ним уже виделись? Мы встретились на повороте, сэр. Он желает, чтобы я расположился в барском доме. Чтобы быть по другой на случай, если вас внезапно осенит ценные мысли? Да. Его сиятельство имел в виду что-то в этом роде, сэр. Я тоже приглашен? Нет, сэр. А, стало быть, мы на некоторое время расстаемся. Боюсь, что да, сэр. Не будет недоставать вас, Дживс. Кто был тот субъект, который ныл, что у него пропадали газели? Поэт Томас Мур, сэр. а, -а, -а. Берти вспоминает строки из поэмы Мура «Лаула Рук». Я вскармливал милых газелей, чтобы жизнь мою украшали. Но, едва привязавшись ко мне, они умирали. Вот так, так же и я. Остаюсь без газели. Ничего не поделаешь. Должно быть, мне надо отправиться к Бокофит-Лорту и поселиться у него. Да, Джейвс, сколько всего я пережил с тех пор, как мы с вами расстались. Сначала сын который оказался полицейским, потом байскаут Эдвин, и в заключении дядя Перси. И это за каких-то полчаса. Всё вместе наглядно показывает, что может учинить над человеком Стриплбампли. Если возьмётся за дело как следует. Да, что-то ещё было. А, как же, брошь тёти Агаты, она потерялась. Вы потеряли брошь тёти Агаты? Не беспокойтесь, потом она нашлась. Но может себе представить, что я пережил. У меня чуть сердце не остановилось. Нетрудно вообразить, сэр. Но теперь она точно у вас? О, да. Вернее, хм, где же она? Вернее, нет. Джиз, вы не поверите, но этот чертов штуковин опять куда-то подзевался.